Глава 5. Часть 33. Спустя невыносимо длинные праздничные выходные, наш всё время чувствовавший себя мёрзнущим герой первым делом приехал в свой пустующий офис. Номинальный директор не торопилась приезжать, а телефон помощника экспертов продолжал не отвечать. Съездив к замещающему место двухсудей коренастному мужчине, наш одиноко плытущийся домой раньше времени герой Сдал все иски, отправил все претензии и заявления, решая в голове не ехать на работу завтра. Оставалось только ждать заседаний и ответов от страховых. Время будто замерло. Серое небо клубами дыма густых облаков встретилось над холодным, но не заледеневшим морем. Рифмы сами приходили к нему в гости. Он, пьяневший от них, уже играл их количеством и укладывал в депрессивные формы. с отрощением, заканчивая очередной монолог, он отшвыривая телефон, даже не перечитывал получившееся. Воодушевившись общением по работе с лицами различных кавказских национальностей, наш усевшийся в автобус герой, предваряя свой часовой путь, издеваясь, писал пародию на куплеты спетых кавказками на русском песен, звучавших из окон автомобилей. Напевая у себя в голове придуманный нудный мотив, Наш, постукивающий пальцами по сидению герой, ехал в автобусе плотно набитым людьми и, не обращая на них никакого внимания, дописывал строчку за строчкой. Заканчивающийся в алкогольных судорогах январь нового 2017 года был отмечен поступлением на вновь открытую дебетовую карту оставшихся 25 тысяч рублей в качестве зарплаты и назначением первого заседания по делу «Чудо-клиента» в арбитражном суде. Соседствующий районный суд в лице старейшего судьи также разрадился на назначение заседания. Совершенно недавно пришедшая от судебного эксперта дело, переданное на рассмотрение самого молодого судьи центрального района города, требовало присутствия представителей сторон. Прихватив с собой стопку подготовленных исков, наш, выдавнувшийся в заседании очень заранее герой, пришёл в суд и занял очередь в приёмную. Как всегда, принимавшая документы единолично девушка работала чётко и практически не прерываясь, но всё же очень медленно обслуживала набившуюся в холле толпу стремившихся попасть к ней людей. Всё же успев подать документы до заседания, буквально за несколько минут до начала судебного заседания наш вышедший покурить герой разглядывал людей, снующих возле золотистого здания. Поднявшись по лестницам и усевшись напротив кабинета молодого судьи, наш, дожидающийся его приглашения герой, увидел его помощницу и попросил ознакомиться с материалами дела, чтобы не задерживать судью и написать уточненные исковые требования в соответствии с выводами судебного эксперта. «А дело у судьи, ничем не могу помочь», — ответила помощница. «Ну ладно, в заседании уточнюсь». сказал и снова присел на скамейку, наш достойный телефон из кармана герой. Время заседания уже шло, а нашего сидящего в коридоре героя никто не вызывал. Постучавшись в кабинет, он хотел было войти, но громким мужским воплем был попрошен закрыть дверь. Просидев ещё полчаса и увидев, как из кабинета начали вываливаться люди, наш привставший с места герой уловил силуэт судьи, мелькнувшего за дверью. «Вы ко мне?» — спросил судья, высунувшись из двери через пару минут. «Да», — ответил наш, привставший с места герой. «Вас вызовут, подождите», — сказал быстро судья и скрылся за дверью. Спустя еще несколько минут в коридор вышла его помощница и, глядя на нашего уже не встающего с места и раздраженного героя, называла совершенно непонятные фамилии. «Это не вы? А вы тогда по какому делу?» — спрашивала помощница. «По следующему». ответил наш ничуть не удивившийся герой. «Поняла, ждите». Спустя еще несколько минут из кабинета вышел судья и, разговаривая по телефону, быстрым шагом растворился в глубине коридоров. Наш жаждущий покурить герой снова постучал в кабинет и спросил у помощницы, успеет ли он сбегать на улицу. Поймав в ответ одобрительный кивок, наш, сбежавший по ступеням герой, закурил возле урны. Быстро и глубоко затягиваясь сигаретой, он выкинул бычок в тлеющий у самого фильтра и снова проходил наверх. Махнувшие в его сторону рукой пристава не стали досматривать его. Ходя возле двери в кабинет судьи туда-сюда, наш, доставший телефон и посматривающий на часы герой высчитывал, сколько конкретно минут его маринуют. Насчитав таковых 87, он удруплся на лавочку и, бросив сумку, продолжил ждать. Заходи, сказал проходивший мимо и заворачивающий в свой кабинет судья. Здравствуйте, Ваша честь. Захожу, закрывая за собой дверь, ответил наш, быстро взявший сумку с лавки и скидывающий на ходу куртку герой. Ну что, вторая сторона у нас не явилась. В отсутствие рассмотрим, спросил судья у терябя в руках папку с бумагами. Не возражаю, Ваша честь, ответил наш ковыряющийся в сумке герой. Ну что, судя по выводам нашего эксперта, вы даже мало насчитали. Вот ознакомься. Открыв папку и повернул её к нашему стоявшему напротив него герою-судье. Ну, отлично. Ого, какая дорогая у них экспертиза. Ну да, не повезло ответчику. А я просил их вовремя заплатить. С чувством победы говорил наш выписывающий цифры из выводов судебного эксперта герой. Так, подожди. Вы оплатить должны были эту стоимость. Где платёжка? Вдруг потянул дело к себе молодой судья. «Какая платежка? За что оплатить?» «Мы же с вами договаривались, что вы оплачиваете стоимость судебной экспертизы». «Не понял. Так за судебку же платит проигравшая страна. Мы-то тут при чем?» «Мы договорились в прошлом заседании, что вы оплачиваете, мы делаем». «Ну, в прошлом заседании был другой наш представитель. Со мной вы ни о чем не договаривались». «А, начинается! Да, помню, девушка была, симпатичная такая». Мы же всё обговорили с ней. Вы услуги эксперта оплачиваете, и мы делаем заключение, разъярённо кричал судья и стучал кулаком по столу. Ваша честь, разрешите перерыв на 2 минуты. Я сейчас позвоню ей и всё узнаю. Может, я что-то путаю. Минута тебе, звони. Выйдя в коридор и судорожно набирая номер телефона девушки с холодным лицом, наш нервно дождавшийся её ответа герой никак не мог до неё дозвониться. В войдя обратно в кабинет, И глядя на пьющую из стакана прозрачную жидкость судью, наш немного растерявшийся герой посетовал на то, что ему не удаётся дозвониться до неё. В ту же секунду перезвонила номинальный директор. Алло, привет. Что ты хотел? Быстрее говори, занята очень. Да, тут такое дело. Сижу вот у судьи, ну, по тому нашему делу. Он говорит, вы с ним договаривались, что мы оплатим судебку. Михаил, это тут сумма, кстати. Чего? Нет, ни о чём мы с ним не договаривались. Фыркнула девушка с холодным лицом. "Погоди, это точно? Может, ты вспомнишь?" переспрашивал наш неудомевающий от взгляда судьи герой. "Не было ничего такого. Помню я это заседание прекрасно. Не знаю, с кем он там и о чём договаривался. Всё, давай, мне некогда." "Ну вот, я же говорю, не могли мы о таком договариваться. Ваша честь." Латит проигравший. "Понятно. Как тут твоя фамилия? Ну всё, можешь не рассчитывать, что от тебя иски наш суд будет принимать." Раз вы так себя ведёте, то вот вам ответочка, назвав фамилию и рассмеявшись в конце фразы, ответил судья. Ваша честь, да вы о чём? Не могла она с вами об оплате договариваться, уже возмущённо говорил наш достоущий, ручку из сумки герой. Так всё, заседание окончено. Всего хорошего, прикрикнул судья. А уточнение? переспросил наш наблюдающий, уходящего в другой кабинет судью герой. Помощнице передашь крикнул судья и хлопнул за собой дверью